Дворянская среда, в которой вращался Пушкин, несмотря на изящество внешних бытовых форм, несмотря на видимость культуры, несмотря даже на моральную чувствительность всех этих милых, сентиментальных девиц и благородство доморощенных Мирабо, в глубине своей таила зловещую язву. Де Онре Габриэль Рикети, 1749-1791 годы граф, деятель Великой Французской революции. В целом Пушкин расценивал его как благоразумного политика. Все это внешнее благообразие строилось на гнилом основании. Европейская красивость была пленительной декорацией. А за ней, в черных провалах кулис, можно было увидеть настоящую азиатскую жизнь. Крепостное право во всей своей бесстыдной ноготе кричало и вопило о горькой правде мужицкой жизни. При всей своей гениальной зоркости Пушкин, потомок нескольких дворянских поколений, носил на себе печать своего класса, прекрасно сознавая мерзость и глупость рабского строя, в привычном быту Пушкин иногда вовсе не замечал иных противоречий своих идей и своего поведения. Таких противоречий в биографии Пушкина немало. Он сам сознавал условность наших оценок исторических деятелей и событий. И нам приходится судить поэта, считаясь с бытомой психологией русского дворянства, первой половины XIX века. Когда Александр Сергеевич Пушкин посещал гостиную господ Ушаковых или гостеприимный дом Марии Ивановны Римской Корсаковой, он шутил, любезничал и в лучшем случае читал стихи Боротынского, Дельвига или Языкова, Не скупясь на похвалы приятелям, но он молчал о самом главном, о том, что веселье и остроумие всех этих российских жентильемов не так уж искренне. Ушаковы. Известное гостеприимное дворянское семейство, состоявшее из отца статского советника Николая Васильевича Ушакова, его жены Софьи Андреевны и детей Василия, Владимира, Ивана, Екатерины и Елизаветы. Римская Корсакова Мария Ивановна родилась в 1764 или 1765 году, умерла в 1832, урожденная Наумова, вдова коммергера Александра Яковлевича Римского Корсакова жантильем с французского «Дворянин». Веселье в сущности вовсе было не весело. И даже остроумие не так уж остроумно. Вот почему многие мемуаристы отмечали, что веселый Пушкин нередко впадал в задумчивость. И все видели, что поэту грустно. Вот почему Пушкин все старался куда-то ехать, Его скитания, к которым и ранее он был склонен, становится после 1826 года какими-то лихорадочными. Он в странной тревоге все куда-то спешил. Хотел жениться на Софье Федоровне Пушкиной, почему-то немедленно уехал в деревню. И каждый раз, затевая что-то вроде сватовства, вдруг бросал свою возлюбленную под каким-нибудь предлогом и уезжал поспешно. Усказал от невесты почти как подколесен. Подколесен — персонаж комедии Гоголя «Женитьба», убегающий в окно во время сватовства. До разгрома декабристов открыто говорили о неблагополучии тогдашней России, Но после пяти повешенных и сотни катаржан, когда не было ни одного дворянского дома, не затронутого более или менее катастрофой, все вдруг замолчали, страшась Николаевского террора. И не только замолчали. Можно было надеть траур и на террор царских жандармов ответить гробовым молчанием. Но этого не было. Замолчали о важном, но болтали о пустяках. Николай делал вид, что ничего не случилось. Коронация в Москве прошла более или менее благополучно, и дворяне, уцелевшие от разгрома, старались всячески доказать, что они не помнят об этих безумцах, устроивших скандал на Сенатской площади 14 декабря. Нет причины не веселиться, и дворяне веселились. Пушкин считал, что это историческая необходимость. И каков бы ни был его образ мыслей, он хранил его про самого себя и не намеревался безумно противоречить общепринятому порядку. Было принято веселиться, и Пушкин тоже делал вид, что он веселится, но роль весельчака ему не очень удавалась. Прошли безвозвратно времена зеленой лампы. Одним из самых веселых семейств тогдашней Москвы было семейство Марьи Римской-Корсковой. Правда, декабрьская катастрофа прошла сравнительно благополучно для этого дома. Сын Марьи Ивановны, Григорий Александрович, человек смелый и беспокойный, Не любивший дисциплины, несмотря на все хлопоты и связи его матушки, не сделал никакой военной карьеры, хотя и воевал с французами в 1812-1814 годах. Римский Корсаков Григорий Александрович, 1792-1852 годы, сын Мария Ивановна Корсаковой, участник Отечественной войны, отставной полковник Лейбгвардии Московского полка, член Союза Благоденствия. И позднее в Петербурге он навлек на себя неудовольствие начальства, и сам Александр I считал его опасным вольнодумцем. Ему пришлось выйти в отставку, и уехать за границу до декабрьских событий 1825 года. И это его спасло. Он прожил в Европе три года. При его темпераменте и вольномыслии едва ли он остался бы равнодушен к декабрьскому мятежу, случись ему быть тогда в Петербурге. Григорий Александрович Римский-Корсаков был приятель Вяземского. Естественно, что осенью 1826 года Пушкин познакомился с ним довольно коротко. Поэт был в это время в моде, и Вяземский рассказывал, как они втроем появлялись на московских балах и раутах, обращая на себя внимание всех. Пушкин влюбился в сестру Григория Александровича Александрину Корсакову. Римская Корсакова, Александрина Александровна, 1803-1860 годы, дочь Марии Ивановны Римской Корсаковой, с 1832 года, жена князя Александра Николаевича Вяземского. Вяземский Александр Николаевич, 1804-1865 годы, Корнет кавалергардского полка за причастность к декабристскому движению переведен в Драгунский Уланский полк, уволен со службы в 1832 году. И на этот раз была возможность сватовства и брака. По-видимому, поведение Пушкина могло дать повод к толкам об его женитьбе, По крайней мере, когда Марья Ивановна со своей дочкой после поездки на Кавказ вернулись в Москву в октябре 1828 года, Вяземский писал Александру Тургеневу, что Пушкин должен был быть у Корсаковых. Не знаю еще, как была встреча. Значит, в 1826-1827 годах отношения поэта к красавице Корсаковой были не безразличны. По свидетельству того же Вяземского мы знаем, что 52-я строфа седьмой главы Онегина относится к Александрине Александровне Римской-Корсаковой. У ночи много звезд прелестных, красавиц много на Москве, но ярче всех подруг небесных,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 Этот роман Пушкина ничем не кончился. Александрина Корского долго еще оставалась девицей и вышла замуж, когда ей было уже 28 лет, за князя Александра Вяземского. Был еще один московский дом, в котором Пушкин бывал часто, очень часто. Это дом Ушаковых. Семейство Ушаковых состояло из отца Николая Васильевича, матери, трех сыновей и двух дочерей, старшей Екатерины и младшей Елизаветы. Ушаков Николай Васильевич Год рождения неизвестен. Умер в 1844 году помещик, статский советник. Ушакова Екатерина Николаевна. 1809-1872 годы. Дочь Николая Васильевича Ушакова. С 1836 года жена Наумова. В 1826-1827 годах Пушкин пережил увлечение этой красивой умной девушкой. Ей посвящены стихотворения. Когда бывала в старину, 1827 год, в отдалении от вас, 1827 год, я вас узнал о мой оракул, 1830 год. Ушакова Елизавета Николаевна, 1810-1872 годы, младшая сестра Екатерины Николаевны с 1830 года, Жена Сергея Дмитрича Киселева. Киселев Сергей Дмитриевич, 1793-1851 годы, полковник лейб-гвардии Егерского полка. С 1837 года московский вице-губернатор. Наумов Дмитрий Николаевич родился в 1810 году, год смерти неизвестен, Воспитанник школы гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров, прапорщик лейб-гвардии Измайловского полка. Елизавета начала было писать воспоминания былого, но счастливого времени. К сожалению, эти воспоминания обрываются как раз на 1826 году, когда Пушкин познакомился с Ушаковыми. Однако записки Елизаветы Николаевны дают представление о бытии Ушаковского дома. Интересы этого семейства были сосредоточены на искусстве и литературе. Отец, Николай Васильевич, был страстный любитель музыки. Артисты итальянской оперы были частыми посетителями семейства Ушаковых. Девицы учились петь сначала у сеньора Миссори, а потом у сеньора Бравуры. Поэзия также ценилась высоко в этом доме. Пушкина принимали охотно в семействе Ушаковых, и, по словам одной современницы, всегда можно было найти здесь или автограф поэта, или ноты романса на его слова, или какой-нибудь рисунок, сделанный его рукою. Барышни Ушаковы были очень милые и красивые. Младшая, Елизавета, С детских лет была влюблена в Киселева, а к старшей Екатерине был неравнодушен поэт. Кажется, ушаковы любили Пушкина, но никогда не смотрели на него, как на жениха. Сохранившийся до наших дней альбом Елизаветы Николаевны весь заполнен рисунками и автографами поэта. Все эти карикатуры и наброски Живые свидетельства тех легких, шутливых и добродушных отношений, какие установились у поэта с девицами Ушаковыми. Пушкин отдыхал в этом доме от всех своих мучительных страстей и старался забыть о грубостях Бенкендорфа и судьбе друзей, сосланных в сибирские рудники. В альбоме Елизаветы Николаевны сохранился знаменитый донжанский список Пушкина. Две колонки женских имен, которым суждено было не исчезнуть бесследно и занять какое-то место в истории. Альбом старшей девицы, Екатерины Николаевны, не сохранился. Его уничтожил ревнивый Наумов, за которого она вышла замуж. А в этом альбоме, вероятно, было стихотворение Пушкина, посвященное Екатерине Николаевне, с явным намеком,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 Стихотворение датируется 16 мая 1827 года. В это время как раз велось дело о распространении в списках непропущенных цензурой стихов из пушкинской пьесы Андрей Шинья. Роман Сушаковой окончился так же странно, как и все пушкинские романы этих тревожных лет. Поэт неожиданно уехал в Петербург, Там он возобновил знакомство со старыми своими друзьями Олениными. Анна Алексеевна Оленина, которую Пушкин в 1819 году помнил маленькой девочкой, теперь была уже пленительной, веселой и живой девушкой. Пушкин забыл о Екатерине Николаевне Ушаковой и стал усердно посещать дом Олениных. Почему бы ему не жениться на этой милой, златокудрой девице? В его рукописях той поры появляются ее профиль и ее инициалы. Он даже сочетал однажды ее имя со своим Аннет Пушкина. Поэт не раз говорил красавице о своей любви. Однажды старик Оленин созвал гостей на торжественный обед. Шли толки, что на этом обеде объявят о предстоящем браке. Заморозили шампанское. Пушкин запоздал к обеду. Долго не садились за стол его, поджидая. Наконец, пообедали без него в неловком молчании. В конце концов, он все-таки приехал. Старик увел его к себе в кабинет, они о чем-то поговорили. После этого случая Пушкин перестал бывать у Олениных. По словам Киселева, когда Пушкин появился снова на пресне у милых его сердцу Ушаковых, Там его ждала новость. Екатерина Николаевна была помолвлена. Какой-то князь был ее женихом. «С чем же я остался? воскликнул простодушно поэт. С оленьими-рогами, отвечала насмешница. Впрочем, свадьба с князем Д. расстроилась, но и Пушкину не пришлось жениться на этой милой девушке.